Если б королевское общество заинтересовалось вышеизложенным обстоятельством и изыскало в недрах науки способ предотвратить подобного рода нежелательные разоблачения, члены его заслужили бы славу благодетелей рода человеческого. Не встретив возражений на сей раз, он уведомил нас далее, что ямайский ром, напиток душистый отменного букета, имеет один весьма существенный недостаток, а именно На другой день после него остается неприятный вкус во рту, поскольку среди присутствующих не нашлось мельчаков, которые отважились бы опровергнуть это. Мистер Свивеллер окончательно разошелся и стал еще словоохотливее и откровеннее. Куда это годится, джентльмены, когда между родственниками начинаются ссоры и дрязги? воскликнул он. Если крыльям дружбы не пристало ронять ни перышка, то крылья родственных ус.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 что он отнюдь не намерен раскошелиться с той охотой и с тем благодушием, которое производит столь выгодное и отрадное впечатление в человеке его лет. Более того, он грозит при каждой встрече устраивать внуку головомойку, пилить его и всячески порочить. Итак, спрашивается, не прискорбно ли такое положение вещей, и не лучше ли было бы почтенному джентльмену откупиться умеренной суммой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 Беспутных приятелей. Сколько раз мне повторять, что я бедняк, что жизнь моя полна забот и лишений. А мне сколько раз повторять, что это неправда? Сказал молодой человек, холодно глядя на деда. Ты избрал себе путь. Так следуй же этим путем. Оставь меня и Нел в покое. Мы с ней труженики. Нелл скоро будет взрослой девушкой, возразил ему внук. Под вашим влиянием...